Ванна и плотный завтрак в отеле Central освежили его и придали энергии для намеченной встречи на Angus Lane, рядом с Soho Hall Street. Казалось, часы на всех башнях Глазго одновременно отбивали 10 часов, когда он открыл дверь конторы в доме 327, рядом с которой красовалась вывеска Мистер Генри Гордон, оптовая торговля чаем. Хозяин фирмы ожидал Бернли, и гости немедленно провели в кабинет. Доброе утро, сэр, начал Бернли, когда мистер Гордон, рослый мужчина с небольшими светлыми букинбардами и проницательными голубыми глазами, поднялся навстречу из-за стола. Я инспектор Скотланд-Ярда. Выпросил вас о встрече в надежде на помощь в важном расследовании, которым в данный момент занимаюсь. Мистер Гордон наклоном головы показал готовность выслушать его, но всё же спросил: "Какой конкретно помощи вы от меня ожидаете? Необходимо, чтобы вы ответили на несколько моих вопросов, если не возражаете". "С удовольствием удовлетворю ваше любопытство, насколько это в моих силах. Спасибо. По моим сведениям, вы недавно посетили Париж". "Да, Ваша информация верна. Останавливались ли вы в отеле Континенталь? Да, это тоже соответствует действительности. В какой из дней вы покинули Париж, чтобы вернуться в Великобританию? В воскресенье 28 марта. Это я точно помню. Если не ошибаюсь, вас довезли до северного вокзала предоставленным отелем автобусом. Да, так и было. А теперь мистер Гордон, не могли бы припомнить других людей, которые ехали с вами в том автобусе, если попутчики вообще были? Чей торговец ответил не сразу. Я не обратил особого внимания. Не уверен, что смогу вам их описать. По моей информации, сэр, тем автобусом до вокзала ехали трое. Ну, конечно, вы сами. А одним из двух других мужчин был тот, кто меня очень интересует. Мне сообщили, что вы даже вступали с ним в разговор или, по крайней мере, обменялись репликами, когда выходили из автобуса у вокзала. Это вам ни о чём не напоминает? Мистер Гордон выразительно кивнул в знак согласия. Вам обо всём сообщили верно. Я теперь вспомнил суть дела и тех мужчин тоже. Один из них низкорослый, плотно высложения, гладко выбритый господин в преклонных годах. Другой выглядел намного моложе, с чёрной бородкой-клинышком и, пожалуй, излишне броско одетый. Оба французы, как я понял, но чернобородый молодой человек прекрасно говорил по-английски. Именно он вызывает ваш интерес. Бернли лишь молча протянул ему фотографию Феликса. Это тот мужчина? Да, он самый. Теперь я припоминаю его. Он ехал с вами вместе до самого Лондона? Нет, но он добрался до Лондона, потому что я заметил его потом ещё дважды. В первый раз на пароме, а во второй уже на вокзале Чаринг-Кросс. Наконец, в Бернли слышал нечто определённое, мысленно похвалил себя, радуясь, что не стал откладывать визита в Шотландию. А он путешествовал один? Насколько я помню, да. По крайней мере, из отеля он ехал в одиночестве. И он ни с кем не встречался по пути? На пароме я видел, как он разговаривал с дамой. Но ехали они вместе или случайно познакомились, сказать не могу. А в Лондоне дама всё ещё сопровождала его. Там я её не видел. Когда я уезжал от вокзала, он беседовал на платформе с каким-то другим мужчиной. Это был высокий молодой человек, темно-волосый, довольно привлекательный наружности. А вы бы узнали его, если б встретили снова? Думаю, что да. Я успел хорошо рассмотреть его лицо. Был бы признателен за более подробное описание его внешности. Ну, в рост он был примерно 5 футов и 11 дюймов, если не все 6 футов. Худощавый, но при этом атлетического телосложения. Лицо выбрита, исключая небольшие чёрные усики, и он тоже напоминал француза. Одет был во что-то тёмное. В коричневом плаще поверх костюма. Мне показалось, что он приехал его встречать вашего друга, но почему-то у меня сложилось такое впечатление, точно объяснить не смогу. А теперь о той даме, мистер Гордон. Вы не могли бы описать и её тоже? Нет, боюсь, что не сумею. Она сидела позади него, и её лица я не разглядел. А как она была одета? В шубку из красно-коричневого меха. Думаю, в соболью, хотя в таких вещах я разбираюсь плохо. А её шляпа? Вам не бросились в глаза какие-то особенные детали её головного убора? Нет. Ничего необычного. Например, не была ли она широкополой? Широкополой? Этого я не заметил, но вполне возможно. Там, где они сидели, было ветрено. В тот день ветер гулял повсюду. Переправа проходила при сильном волнении моря. Значит, у леди могли возникнуть сложности, чтобы удержать шляпу на голове. Весьма вероятно, согласился мистер Гордон несколько суховатым и недоумевающим тоном. Хотя вы с таким же основанием можете строить догадки по этому поводу, как и я сам. Бернли улыбнулся. Не удивляйтесь. Мы в Скотланд-Ярде порой действительно стремимся прояснить самые странные вещи, сказал он. А мне лишь остаётся поблагодарить вас, мистер Гордон, за любезную помощь и готовность оказать нам содействие. Не стоит благодарности. Извините за мою несдержанность, но чем вызваны ваши вопросы ко мне? Пока сэр, я не имею права делиться с вами детальной информацией. Мужчина с устройей бородкой подозревается в том, что обманом заманил одну француженку в Англию и убил её. Но, как вы понимаете, на данном этапе расследования это не более чем подозрение. Скажу без обиняков, мне крайне любопытно будет узнать, чем завершится дело. Боюсь, вам придётся узнать об этом в любом случае. Если мужчина предстанет перед судом, вас вызовут для дачи свидетельских показаний. В таком случае мы оба заинтересованы в том, чтобы ваше расследование не слишком затянулось. До свидания, мистер Бернли. Был рад знакомству. Поскольку его больше ничто не удерживало в Глазго, Бернли вернулся на центральный вокзал и сел в дневной экспресс до Лондона. Пока колёса постукивали по стыкам, а мимо мелькали приветливые сельские пейзажи, он обдумывал только что состоявшуюся беседу.